Миры Артёма Каменистова. Стикс. Эрен Рудкевич Адская сотня Стикса. Книга 1. Глава 1. Где я? Глава гудела, словно колокол. Дико хотелось пить. Мысли рассыпались, сознание яростно сопротивлялось пробуждению и пыталось свалиться обратно в темноту. Где мои парни? Последнее, что он помнил, Жестокий бой в предместе столицы непризнанного большей частью мира африканского государства. Треск автоматных выстрелов, хлопки вылетающих из раструбов РГД и РПГ снарядов, грохот танковых пушек, стрёхот пулемётных очередей, валяющиеся повсюду обезображенные трупы, запахи пыли, пороха, крови, разлагающиеся плоти и человеческих экскрементов, давно уже ассоциирующиеся со смертью и в то же время привычные настолько, что он давно перестал обращать на них внимание. Террористы, захватившие одну из крепостей рядом со столицей, сопротивлялись яростно. Их поддерживал американский военный контингент, присланный сюда не допустить восстания народа, желающего независимости от дядюшки Сэма. Но псы войны, которым страстно желающие обрести независимость чернокожие, заплатили немалую сумму за услуги, тоже были не лыком шиты. Отличная подготовка, великолепное своевременное обеспечение боеприпасами, слаженность, выучка и идейность делали их практически непобедимыми. Их боялись во всём цивилизованном мире, и они с радостью поддерживали этот страх, приходя в самые горячие точки и в очередной раз доказывая собственное превосходство над всеми другими регулярными армиями и частными военными компаниями мира. Но в этот раз они столкнулись с тем, чему так и не смогли подобрать название. «Меня зовут Андрей, позывной «Батя», — заставил себя вспомнить он и принялся мирным речитативом проговаривать про себя каждое воспоминание». Я боец частной военной компании «Адская сотня». Служу уже полтора десятка лет. Меня и мой взвод в количестве двадцати человек отправили в Африку, чтобы поддержать местный переворот и помочь людям обрести независимость. Мы отбили от террористов крепость, освободили заложников, заставили отступить америкосов. Объединились с местными бойцами, перегруппировались. Утром отступившие америкосы попытались отбить крепость обратно, но взять нас врасплох им не удалось. Был бой. Мы почти победили. Нам оставалось только дожать янки. А потом появился этот туман. Ещё чем-то кислым звоняло. Может, амеры химоружие применили? С них станется. А потом... То, что случилось потом, в голове у Андрея-бати не укладывалось никак, даже несмотря на многолетний боевой опыт. «Зомби! Все стали превращаться в зомби! Точно химию распылили с самки-собаки, мля! Даже своих не пожалели, лишь бы нас убрать!» Устроили к говнюке локальный зомби-апокалипсис. Батя, как и все временами, смотрел всякие блокбастеры вроде войны миров x или «Приюта зла». И даже считал, что рано или поздно наука сумеет воплотить кошмарную фантазию в реальность. Но он и предположить не мог, что это произойдет так скоро. Воняющий кислым туман продержался в воздухе едва ли полчаса, за которые батины бойцы успели еще раз перегруппироваться и сменить позиции. То же самое сделали и омеры всё они тоже были не такие дураки, как их принято показывать по телеку. Бой на время стих, а когда распогодилось, вспыхнул с новой силой. Батя и его бойцы не зря носили на руках нашивку со стилизованными изображениями поднимающегося в небо демона, вооружённого волнистым мечом. В течение нескольких минут они сумели перехватить инициативу, пошли в атаку, давя растерявшегося от неожиданности противника огнём. Их поддержали местные ополченцы. Победа была близка. Линия соприкосновения отодвигалась все дальше от крепости. И в тот момент, когда батя готов уже был отдать приказ окончательно додавить Амиров, один из его бойцов вдруг заурчал, выронил из рук автомат и с крюченными пальцами вцепился в горло своего напарника. «Синица, ты охренел, что ли?» заорал тот. «Ты что, своих с чужими попутал?» Поехавший кукухой боец никак не отреагировал на возмущение. Его, разумеется, оттащили, скрутили, вкололи седативное, но он оказался лишь первым а потом начался настоящий ад. Прямо на глазах бати его люди, один за другим, стали превращаться в кровавых чудовищ, пожирающих чужую плоть. Победоносная атака захлебнулась, но ну, о мером, судя по доносившимся с их позиций, отчаянным крикам и хаотической стрельбе, тоже было не до противников. Батя умудрился словить шальную пулю в грудину, да так неудачно, что ему пришлось сразу же колоть себе кровоостанавливающее. Кое-как наложив гемостатическую губку, и наложив поверх клеевую повязку. Комзвода попытался организовать оборону с несколькими оставшимися в здравом уме бойцами. Стрелять своих парням было психологически тяжело, но они справлялись. До тех пор, пока не появились другие твари. Уродливые, огромные и намного более голодные, чем те, в которых превратились батины бойцы. Одну такую тварь, ростом метров под шесть, удалось завалить из танка. Двух поменьше расстреляли из РПГ едва ли не в упор потеряв при этом сразу пятерых бойцов. А потом батя оказался лицом к лицу с чудовищем, пусть и не таким огромным, как то первое, но уродливым до такой степени, что даже его, много чего повидавшего в своей жизни командира взвода, бросило в холодный пот от ужаса. Трёхметрового роста монстр с головой, похожий на слегка смятую с одного бока морскую ракушку, невероятно быстро оказался рядом, взмахнул своими неприлично длинными когтистыми лапищами, и батя отлетел в сторону так, Словно был не мужиком с весьма приличной мышечной массой, а невесомым подростком. Из этой бочины хлестнула кровь. Перед глазами поплыли чёрные круги. Уцелевшие бойцы закрыли его собой, оттащили в сторону, вкололи стимулятор, но состояние он не улучшил. Батя, и без того державшийся из последних сил, поплыл от резкой кровопотери. «Саур, в танкову давай! Пусть Сева валят нахер отсюда! Всё равно у него для пушки ничего больше не осталось!» Батя хотел было запротестовать. Он никогда не допускал даже мысли, чтобы бросить своих бойцов, а самому выйти из боя. Но вместо слов с губ сорвался только невнятный стон. «Саур, не тупи!» Батю подхватили под мышки поволокли к танку, кое-как загрузили через внутренний башенный люк. все гони!» «Куда?» «На аэродром, мать твою, куда ещё?» «Батя срочно врач нужен, долго не протянет. Ну и доложи заодно охренотени, которое тут творится!» А то связь накрылась. Пусть или подмогу пришлют, или покроют, чем помощнее к такой-то матери. А ты, остальные? Гони, сказал, мы прикроем. Резко оборвал Саур. Сева, водитель-механик, уловив тон, которым это было сказано, покосился на батю и больше спорить не стал. Удачи! Хлопнул, закрывая люк. Танк взревел двигателем, заскрежетал траками, завибрировал всем корпусом, разворачиваясь. Боевая машина не была предназначена для скоростной гонки по пересеченке, но аэродром, откуда взвод Бати совершил марш-бросок к крепости местных, находился от силы километрах в тридцати отсюда. Так себе расстояние для танка. Едва удерживаясь в сознании, Батя дрожащей рукой потянулся к висящей на поясе личной аптечке. На ощупь вытащил еще один шприц-тюбик стимулятора, воткнул в бедро. Дождался, пока сознание хоть немного прояснится. Попытался сесть и тут же приложился головой обо что-то твёрдое. Сначала решил, что сам не удержал равновесие но лишь спустя несколько долгих секунд сообразил, что танк просто наехал на какое-то препятствие и остановился. «Сева!» — слабо прохрипел батя. «Что за...» — услышал в ответ тихое горловое урчание и похлодел Только этого не хватало. «Сева!» — чуть громче повторил комзвода. «Сева! Очнись, мать твою, за ногу! Борись, солдат!» Но механик-водитель больше не был бойцом батиного взвода. Да и человеком, в полном смысле этого слова, тоже. Батя из последних сил попытался сфокусировать взгляд на Севи, но увидел лишь смутную тень, ползущая к нему на четвереньках. Потянулся к ножу, закреплённому в чехле на голени, и с ужасом осознал, что умудрился его где-то потерять. Тварь, только что ещё бывшая водителем-механиком, урча, навалилась на батю, потянулась крюченными пальцами к шее. Командир... Матерясь на всех трёх известных ему языках, оттолкнул бывшего механика коленом. Но на этом силы закончились. Изорванный бок рвануло нестерпимой болью. Едва удерживаясь в сознании, батя приготовился умереть. Но тот нестерпимо мерзко заскрежетал металл танковой брони. Верхняя часть танка вместе с башней отошла в сторону, а в проёме дыры, проделать которую без применения спецтехники или крупнокалиберного бронебойного снаряда, было попросту невозможно, показалось вроде той его обладателя они завалили как раз из этого танка. В урчании Севы послышались испуганные нотки. Он, забыв про обессиленного батю, попытался отползти в сторону. Но когтистая лапа, покрытая пластинами, очень похожими на костяную броню, сгробастала его в кулак и вытянула наружу. Сева заурчал громче, засучил ногами, исчез в дыре и... внезапно замолчал. Батя, воспользовавшись моментом, отполз в сторону, сжался в угол между бортом и сиденьем наводчика а на то место, где он только что лежал, со смачным шлепком упала кровавленная обрубок человеческой руки. «Урую!» — зло подумал батя, шаря руками вокруг себя в поисках хоть чего-нибудь похожего на оружие. Он понятия не имел, как собирается урывать ту махину, что только что убило Севу, но твёрдо намеревался хотя бы попытаться выполнить угрозу и отомстить за своего пацана, пусть даже и потерявшего разум. В проломе вновь показалась Харри монструозной твари. но тут Откуда-то ударил пулемёт, отвлекая чудовище от танка. Его, судя по всему, крайне вкусного содержимого. Тварь недовольно заурчала, и батя уже был решил, что сейчас она уберётся. И даже успел подумать, что лучше бы она продолжила выковыривать его из танка, не обращая внимания на пытающихся прикрыть собственного командира бойцов. Как снова ударился головой. На этот раз об сиденье. Потом об стену. И ещё обо что-то. То ли пол, то ли потолок. Танк, словно мяч, подброшенный уродливыми, невероятно сильными лапами, взлетел в воздух. Несколько раз перевернулся и рухнул на землю кверху траками. На этом бой был завершён. По крайней мере, для отключившегося от многочисленных контузий бати. В себя он пришёл в пыльной канаве, метрах в тридцати от искорёженного танка. Видимо, вывалился во время полёта через дыру, проделанную той тварью. Вокруг было тихо. Не слышалось ни выстрелов, ни криков, ни урчания. «Сколько же я был в отключке?» Точного ответа на этот вопрос у батя не было. Но судя по тому, что бой стих, можно было предположить, что достаточно долго. «Почему я до сих пор живой?» Грудь и разорванный бок давно покрылись коростой засохшей крови. А если точнее, то ею был покрыт весь торс вместе с руаной футболкой цвета хаки и камуфляжной курткой. Батя не обольщался. Раны были настолько серьёзные, что без медицинской помощи его шансы стремились к нулю если добавить к этому удара головой, то их, этих шансов, не оставалось совсем. Однако он каким-то образом выжил. Чувствовал себя, правда, ожидаемо отвратно, едва держался на ногах. А многострадальная голова гудела так, что на этом фоне даже рана в боку казалась ничего не значащей царапиной. Пошатываясь каждые несколько минут присаживаясь отдохнуть, то на усыпанную гильзами землю, то на обломки, пришедшей в негодность техники, батя обошёл поле боя. Ясности, откуда взялись те твари, так и не появилось. Зато стало понятно, что случилось с его бойцами. По всему полю боя валялись обглоданные человеческие кости. По большей части растащенные, но кое-где обнаружились и целые скелеты. Вот по ним-то батя и попытался хотя бы приблизительно восстановить хронологию событий. Итак, твари пришли практически сразу после того тумана. Конкретного врага у них не было. Нападали они на всех. Это батя понял по обрывкам камуфляжа и частично уцелевшим нашивкам с позывными. Местных ополченцев, а также их жён и спрятавшихся внутри крепости детей твари тоже не пожалели. Но самым мерзким было то, что твари не просто убивали, они, судя по следам зубов на костях, жрали своих жертв, причём живьём. Иными словами, вели себя как образцовые зомби из фильмов, хоть и выглядели совсем иначе. Эта мысль натолкнула батю на ещё одну Тот туман с кислым запахом. После него некоторые бойцы тоже стали вести себя как зомби, хоть внешне и не поменялись. Могло это быть первой стадией преобразования в тварей. В науке батя был не силён, так что для себя решил, что всё возможно. Но тогда вставал другой вопрос. Где твари, часть из которых оказалась весьма немаленького размера, прятались до этого? Ведь современные спутниковые системы слежения позволяют просматривать местность в режиме реального времени с потрясающей детализацией. Или, может, просто развитие столько-только заразившегося человека в монстра происходит чрезвычайно быстро? Нет, это как раз вряд ли. Из маленькой улитки не вылепить огромного слона, не добавив ей несколько тонн белка. Так же и с людьми. Какой бы там ни был процесс, но даже на то, чтобы эту массу белка усвоить, потребуется огромное количество времени, не говоря уж о процессе самого роста, то есть преобразования питательного вещества в мышечную массу. Голова, и без того соображавшая очень туго. От напряженного мыслительного процесса разболелась так, что стало совсем не Батя посидел какое-то время, стараясь вообще ни о чём не думать, а потом, собравшись силами, встал и поковылял в сторону твари, которую в самом начале боя удалось вольнуть танковым снарядом. Туша оказалась действительно огромной. Около пяти метров в высоту, вся покрытая пластинами, напоминающими броню. Лапы когтистые, голова рогатая. На затылке какой-то прикрытый все теми же пластинами на рост. Жаль морду не разглядеть. Тварь при падении уткнулась ею землю так, что буквально закопалась на полметра. Впрочем, и так понятно, что черты личика окажутся далеки от миловидности. Так что и чёрт с ним. Ощутив, как накатывается очередная волна слабости и головной боли, батя снова был вынужден присесть. Вдобавок к и без того паршивому состоянию появилась жажда. Видимо, вследствие кровопотери наступило обезвоживание. Вода. Ему срочно нужна вода. Если не компенсировать потерю влаги, то довольно скоро наступит помутнение сознания, а потом снижение всех остальных функций организма. И так виду ран, а также физической и моральной усталости, работающего на пределе. Где взять воду, батя благо знал. Местность была засушливой, так что внутри крепости всегда хранился запас. Надо только туда добраться. Надо. Надо. Закрыв глаза, батя начал заваливаться на бок. Хорошо, что он сидел прямо на земле. Падение вышло почти безопасным. От удара об землю снова взвыл раненый бок. Голова взорвалась канонадой сразу пары десятков танковых пушек. Вытерпеть это оказалось батя не под силу. И он снова отключился. Себя пришел уже в сумерках. Некоторое время лежал неподвижно, словно вспоминая, кто он и где находится. Потом прислушивался, справедливо опасаясь возвращения тех тварей или появления других опасностей. И лишь после этого рискнул открыть глаза и попытался сесть. Вышло не с первой попытки. Самочувствие ухудшилось до предела. Жажда мучила так, что батя уже слышал звон разбивающегося обо что-то твёрдое капель воды. Умом он понимал, начались галлюцинации. А значит, вода нужна уже просто срочно. Ещё не помешает аптечка. Там есть стимуляторы, анальгетики, антисептики, перевязочный материал, моток хирургических ниток и изогнутая стерильная игла. Надеяться на помощь, похоже, не стоит. Если никто не явился за то время, что он провёл тут, то уже и не явится. Придётся выживать самостоятельно. Глюки наступали. Батя помнил, где находится, но перед глазами почему-то вставала совсем другая картина. Пригретый солнцем оазис с пальмами, и зеркально поблескивающей гладью голубого прозрачного озерца, заключённой между барханами. Зрелище оказалось настолько притягательным, что критическое мышление отключилось моментально. Не отдавая себе отчёта, батя пополз к озерцу, пальцами загребая горячий песок. Ухватился за ближайшую пальму, подтянулся, кое-как дополз до озера и с размаху опустил лицо в манящую прохладой влагу. Хрустнул, ломаясь хряч в носу. Из ноздрей хлестнула кровь. Да твою ж налево, прохрипел батя, у ростова. Уже рукой потянулся к воде и обнаружил под пальцами твёрдый бугристый лёд. Вот же подстава. Чем его пробить? Зашарил по песку вокруг, сам не зная, на что надеяться, и вдруг почувствовал острую боль в пальцах правой руки. Аккуратно сжал и вытащил нож. Простой армейский нож, с сильно изобриным лезвием и треснувшей рукояткой с эмблемой сотни. Обрадовавшись находке, Перехватил нож поудобнее и, замахнувшись, принялся разбивать лёд. Тот не поддавался. Скользил, иногда почему-то пружинил, но колодца отказывался категорически. Не отдавая себе отчёта, что лёд ведёт себя откровенно странно, батя долбил и долбил его, пока оставались силы. А потом, отчаявшись, просто воткнул лезвие в ту пружинищую часть, навалился сверху всем телом. И лёд, наконец, поддался. Отбросив нож... Батя руками принялся отламывать внезапно ставшими мягкими эластичными обломки, расширяя лунку. Кое-как зажерпнул пахнущую грибами воду, глотнул, едва смог сдержать порыв к рвоте, сообразив, что набрал в рот что-то не то. Субстанция не была водой, да и вообще жидкостью тоже. Больше всего она напоминала паутину, прилипшую к щекам изнутри и нёбу. А ещё в ней перекатывался какой-то шарик. Не сумев выплюнуть дрянь, которую из-за галлюцинаций принял за воду, Батя открыл рот и принялся выковыривать её руками. Но он потратил слишком много сил, скрывая то, что показалось ему льдом. В глазах стремительно потемнело, и сознание вновь отключилось. В который уже раз за сегодня...